Да. Что? От неожиданности я отряхнул головой. Как и при первом знакомстве в моём мозгу раздался голос простудившегося Дарта Вейдера, в которого вселился демон. Закрой, смотрела, отрельф. Я открыл меню и увидел, что цифра 9 мигает. Так происходило с питомцами, когда их привязанность готова была вырасти или понизиться. Да какие проблемы? Тут всё равно не на что смотреть. Я закрыл глаза. «И не открывай пока!» «Да ладно, ладно!» Пользуясь возможностью, я активировал ухан, о чем очень быстро пожалел. Тишина, ворчание орка, тишина, шлепок карты по столу, тишина. И разрывающие перепонки, хлопающие звуки, удары и хруст. «Не открывай!» Не больно-то и хотелось. Хотелось на дачу, к папе. Сквозь тьму закрытых век я видел только перемещающиеся чёрные тени и продолжал слышать бульканье, хрипы, удары и звон. Потом что-то коснулось рук и пута ослабли. Открывай. Дальше сам. Вокруг много и наефов. Я открыл глаза, и хоть нанесения ран не видел, тут же включилась бестрашье. Кровь была повсюду. Она ровным слоем покрывала всё пространство за решёткой, включая потолок. В самой большой луже у места, где до этого сидел орк, груды лежали его артефакты и рюкзак. Ключи от решётки валялись прямо перед моим носом. Никакого анализа, всё потом. Я вскочил и чуть не рухнул назад. Всё тело затекло. Руки дрожали, и ключ только с пятой попытки вошёл в замочную скважину. Не теши себя иллюзиями. Я принялся копаться в вещах Хранителя. Да, ожидаемо. Орки понимали, что единственное, чем я могу угрожать, это заклинание контроля, поэтому из нормального нашлось только два артефакта на защиту от него. Кольцо, подаренное мне Глинетом, и ещё одно мифическое, Ерсин безразличие, защищает от заклинаний, навыков и особенностей внушения и обощения. Скудновато описание это. Как защищает, какие проценты и шансы и оранжевый кинжал, усыпляющий противника на 30 секунд. Все остальные вещи охранника оказались синим и фиолетовым говнищем. Кроме статов, только сапоги на 5% увеличивали скорость бега, и меч давал плюс 1 к владению колюще-рубящим оружием. В рюкзаке артефактов не было вообще, только расходники вроде факела, огнива, верёвки, еды и зелий и тому подобного. и еще какой-то странный зеленый уникальный костюм. Благо, мне хватило ума перед тем, как надевать, сначала его достать. Это оказался не костюм. Это снятая кожа убитого охранника. И через несколько секунд тупого разглядывания я понял, зачем она здесь. «Спасибо, Фурфур. Отмороженный ты, Ганнибала Лектор, кусок. Вряд ли без кровожадности и, следовательно, без страша я надел бы это». Ярко выраженная фобия у меня только одна попасть в закрытое помещение, наполненное насекомыми. Остальное, вроде клаустрофобии и боязни темноты, беспокоило, но не слишком. Но ещё я не люблю, когда тело облегает что-то мокрое, и никогда не понимал худеющих дам, прибегающих ко всякого рода обёртывания, включая шоколадное. А тут была свежая, влажная от крови пахнущее мясом зелёная кожа орка. И я смог её надеть, только помня о перенесённой за день боли и понимая, что даже с полученными артефактами мне без неё не выйти отсюда. Прикладывая зелёную маску ещё 10 минут назад бывшему лицу моего стража, я содрогался, но при этом жалел, что нет зеркала. Готово. Перед глазами замегало красное системное сообщение. Таких я ещё не видел. Издругляем. Ваш питомец достиг уровня привязанности 10 из 10. Через 6 часов 59 минут он сможет пройти эволюцию. Очень интересно. Может он станет тем самым пятиметровым монстром? Хорошо бы жизнь сильно упроститься. Ладно, посмотрим через 7 часов. Я настроил меню быстрого доступа и пошёл к двери. Предстояло самое интересное выбраться из крепости орков. Попытка Одна. Если они меня поймают второй раз, то после того, что произошло с их товарищем, больше хуйнёй заниматься не станут, и первые лучи солнца осветят мою наколотую на пику голову, или как они тут решают с такими, как я. Дом, в подвале которого меня держали, находился во внутреннем дворе. Его окружали такие же, и улица освещалась только редким светом звёзд, иногда пробивающихся сквозь тучи. Хоть как-то ориентироваться помогала повышенная зырклевость. Я окрался в тени, но вскоре дома закончились, и передо мной открылась площадь с возвышающейся за ней десятиметровой каменной стеной. И как, сука, через неё перелезть? И самое главное так, чтобы не заметили. О том, что потом ещё нужно пробежать 200 км, лучше пока не вспоминать. На площади горело множество костров. Вокруг каждого сгруппировались не меньше десятка орков, и ещё по три стояли в дозоре на башнях. Жопа. С тем барахлом, что я получил от охранника, шансов нет. Нужно разжиться нормальными артефактами. И, естественно, пришла мысль найти Джура. Но, во-первых, как его тут найти? А во-вторых, как его убить? Прижавшись к углу каменного здания, я осматривал окрестности и судорожно искал выход, в каждую секунду ожидая крика, оповещающего остальных о том, что пленник сбежал. "Отстань, Рунор!" Я повернул голову, услышав у одного из костров знакомое имя. "Что же сказал потом? Топасыбы врёт о пашине. Успеешь ты своё жрели проверить?" Невысокая для орка фигура отделилась от костра и направилась в сторону соседнего проулка. Может, это мой шанс? Продолжая держаться в тени и пользуясь скрытностью, я последовал за бредущим во тьме орком. Благодаря Джуру тут точно знают про обнаружение бесколдовства, но похоже, Рунор не в фаворе, и вряд ли на него тратили лишние книги. В крайнем случае поможет орочья кожа. Самое хреновое, если он далеко живёт. Конечно, можно прирезать его на улице, но обыскивать и оставлять тело на виду нельзя. Повезло. Скорее орк замедлился и спустился по ступенькам, ведущим в подвал одного из домов. Я тихонько приблизился к нему и, дождавшись, пока он снимет огромный навесной замок, ударил его рукояткой кинжала в висок. Заперев дверь на засов, я вытащил из рюкзака факел и огниво, отобранное у стража. С непривычки получилось не сразу, но через пару минут стены помещения осветились дрожащим оранжевым светом. «Черт!» После услышанного разговора Джура с Арунуром, я надеялся, что последний — мастер по ювелирке. Оказалось же, что он просто механик, и в его берлоге нет склада редких артефактов. В основном тут разобранные непонятного назначения устройства. Ну да ладно. Я связал пленника и заткнул ему рот валяющейся на верстаке грязной тряпкой. Осмотр помещения разочаровал ещё больше. Возможно, будь у меня навык инженерии не два, а семь, я нашёл бы тут кучу полезного для побега. А так, исключительно теша клептомания забрал несколько уникальных артефактов. Одежда самого пленника тоже представляла мало интереса. Только пара фиолетовых вещей, на правильна мысль, или орки в приоритетном порядке одевали бойцов, а лишь потом работников интеллектуальной сферы, или Арунор реально был в опале. Оставалась надежда только на необычный зелёный личный рюкзакорка. Да, среди непонятного предназначения хлама, деталей и устройств я нашёл зелье, подаренное мне Глинетом. альцо наблюдателя, возвращатель и мифическое жрелие, о котором, видимо, днём шла речь. И ярунор был прав в своих предположениях. Оно предназначалось для разумного существа с отрицательной нормальностью, и я понимал, что оно даёт. О жрелиедвиника при активации создаёт копию носителя, двойник полностью автономен, считает себя носителем, не знает, что он фантом и ведёт себя соответствующе. В момент создания двойник носитель получает полную невидимость. Его нельзя обнаружить никакими свойствами и способностями. Поддержка жизнедеятельности двойника идёт за счёт жизненных сил носителя. Рекомендуется вкачать жирность и регенерацию. Через 5 минут или в момент смерти двойник исчезает, высасывая жизнь из трёх ближайших разумных существ на любом расстоянии. А действие невидимости носителя проходит. «Можно использовать раз в сутки. В ближайшее время возможной активации через шесть часов». «Вот где-то моя прелесть была, когда Джур поймал меня в западню!» «Конечно, ограничения намекают на то, что не так-то легко поддерживать фантома живым. Но чтобы оторваться на некоторое расстояние, покатят. А что будет, если двойник умрет раньше? Спадет ли невидимость? Скорее всего, да. Но штука по-любому крутая». Аронур дёрнулся и застонал. Пришло пора действовать. Может, этот морщинистый с сединой в волосах хорк когда-то был могучим бойцом, но не сейчас. Всего 10 минут мне потребовалось, чтобы увидеть знакомое выражение преданных глаз. Я достал кляп из артопленника. В комнате есть ценные артефакты или вещи? Только приворы, хозяин. Когда Джору убил Крунца и занял место главы, у меня забрали всё ценное. Вот оно что. Джор не стал делиться властью с бывшим владыкой крепости, и захватил её старым проверенным способом. Скорее всего, спровоцировал того, а потом, воспользовавшись преимуществом в раскачке, убил. Тогда главный вопрос: из крепости есть тайный выход? Бойли десятки, большинство после переноса из-за развалин ландшафта засыпало, остальные засыпали сами, остался один рабочий. Охрана один на входе, а внутри ловушки магические и механические. Магические снять можешь? Да, я сам устанавливал их все. Надень это. Я разрезал верёвки, связывавшие пленника, и протянул ему кольцо видещего. Карта крепости есть? Э. Да. Отлично. Выходим через 3 минуты. Слушай задачу. Первое. Если ты попадёшь в руки орков Джура, ты должен перестать дышать. Тайный вход располагался в очередном подвале. Что тебе нужно, Рунур? Раздался знакомый голос, заставивший сердце затрепетать в сладком предвкушении мести. Это был Нукар. Не джур, конечно, но к этому году последневных пыток у меня тоже было много претензий. Вож зовёт тебя, ты по зубы готов говорить. Когда силуэт орка появился в двери, я откнул его усыпляющим кинжалом в живот и, подхватив на плечо, забежал внутрь. Что снокрам? В полумраке подвала, благодаря маскировке, второй охранник сообразил, что происходит, только когда меч пробил ему рёбра и сердце. Закрой дверь. Жаль, времени мало. Порезать бы этого урода в ответочку. А, придётся по старинке. Нукра оказался крепче Рунура, но даже его пробил Вита дидеты на мне коже сородича, и через 2 минуты пыток и угроз он стал моим рабом. Из полезного у охранников я взял 4 копья, штаны на скорость и ботинки с рывком. Остальное оставил. Вряд ли у головы Нукра будут шансы против Джура. А так, чем чёрт не шутит, «Когда тебя найдут, ты должен вести себя естественно, сказать, что тупозубый тебя оглушил, но ты его ранил. Про Арунура не говори. Когда рядом появится Джур, ты должен его убить, а потом умереть сам. И если убить не выйдет, все равно умри. В муках». «Да, хозяин!» Потом был длинный уходящий вниз тоннель. Мы периодически останавливались, и раб отключал, и по возможности включал за нашими спинами ловушки и капканы. Их было слишком много, и двигались мы медленно. С каждой минутой шанс, что в мою бывшую тюрьму придут или заметят исчезновение охранника, возрастал. А ведь у меня не было ничего повышающего скорость. А чтобы воспользоваться возвращателем, нужно пробежать около сотни километров. Наконец, туннель пошёл вверх, стал сужаться и вскоре закончился. Я потушил факел, а Рунор потянул спрятанный в глубине ниши рычаг. и часть потолка ушла в сторону, открывая звездное небо. Выход располагался в километре от крепости, в небольшом лесочке. Я полной грудью вдохнул воздух свободы. Выдохнул. И мы побежали. Реальность оказалась куда хуже ожиданий. Скорость, которую я мог поддерживать, не выдыхаясь и не уставая, не превышала двадцати километров в час. Плюс рывки. Мой раб едва разгонялся до пятнадцати. После обмена артефактами мы стали бежать примерно одинаково, но не очень быстро. Часов 6 с такой скоростью до безопасной зоны. Догоняют, как пить дать. Раздевайся, скомандовал я. Твоя задача идти по моим следам и меткам. В этом рюкзаке те приборы, что мы взяли из твоей мастерской. Используй все. Ставь ловушки каждые 300-500 м, разные. Когда тебя догонят, сделай вид, что без сознания. Потом этим ножом убей всех, кого сможешь достать. И если тебя возьмут в плен, убей себя. Да, хозяин. Оставив голову орка за спиной, я рванул в сторону базы. Без балласта и в лучших шмотках измеющихся. Время достижения границы возвращателя 5 часов. Если костовать ускорение и рывок по откату и постоянно потрашить себя, чуть меньше. Шанс есть, но он очень мал и сильно зависит от того, повезёт ли нукру и орунуру. Мой забег превратился в мазомарафон. Нож в живот, облизнуть, через 2 минуты повторить. Как всегда, самым сложным был первый раз до включения кровожадности. Потом пошло легче, и главным стало не переборщить и не проткнуть что-то жизненно важное. Скорость увеличилась примерно до 25 км в час. При этом оставался небольшой запас для ускорения. Правда, очень быстро уходила еда, регенерация жрала уйму калорий. Иногда приходилось менять место нанесения раны, так как старая не успевала заживать. Вскоре я догадался пить свою кровь, калории и энергия на вес золота и жизни. Мне даже показалось, что она усваивалась и была эффективнее, чем приготовленная еда. Небо окончательно затянуло тучами, но, тем не менее, оно понемногу светлело. Несколько раз я пробегал мимо поселения людей и давил в себе желание забежать к ним, попросить помощи артефактами или живой силой. Гораздо более высокая была вероятность, что мне придется их убить, чтобы получить желаемое, или что их перебьют орки, возможно, уже бегущие следом. Заморосило. Палец обожгло кольцо наблюдателя. На бегу, конечно, неудобно. Придётся смотреть кино поверх реальности. Ну, что делать? Бронзонной десятком стрел тело Арунура лежало на земле. Его стекленевший взгляд остановился на клыкастой морде Сородича, горло которого он успел перерезать перед смертью. Многочисленные следы на сорной траве указывали, что погоня продолжается. Через 2 часа мой путь пересекла река шириной метров 20. Первой мыслью было проплыть вниз по течению и только потом выйти на том берегу. Это могло бы помочь запутать следы в каком-нибудь старом фильме, но не с противниками, прокачанными системой. Они переплывут здесь, разошлёт в каждую сторону по следопытова, и в итоге я больше времени потеряю, чем выиграю. Первого преследователя я увидел, когда уже почти поверил в спасение, а до цели оставалось километров 15. В какой-то момент, перед тем как забежать в очередной лесок, я обернулся. Волк стоял метрах в 300 и смотрел на меня. Глупо было предполагать, что скрытность мне поможет. Момент истины. Вся надежда на то, что они не знают про возвращателя и не будут торопиться. По их прикидкам, у них ещё минимум 4 часа, чтобы догнать меня, хотя на самом деле меньше одного. Очередной раз я вонзил лезвие ножа в живот Собрал и облизал с ладони кровь, и поднажал. Минут через двадцать меня стала нагонять группа, вряд ли они планировали снова тащить меня в крепость. Пятьсот метров запаса, и достаточно скоро они смогут метать копья и стрелять. Я нажал на кнопку возвращателя. Хрен там. Активировал откатившееся ускорение и еще прибавил. Ни у какого Усейн-Болта не было такой мотивации, как у меня сейчас. Первое копьё вонзилось в траву в 3 м справа. Не оборачиваясь, я снова нажал кнопку без изменений. Дыхалка уже не справлялась. В боку кололо, а мышцы ног быстро забивались. Как ни странно, больше попыток сбить меня копьями не было. Я в очередной раз обернулся и увидел, как уже приблизившиеся на 100 м преследователи расходятся полукругом. 20 зелёных в березовых артефактах орков. Шансов нет. И они, понимая это, видимо, решили схватить меня ещё раз. Немного грело душу то, что джура среди преследователей не было. Может, нукор сумел завалить гада. Снова прилетело копьё в сантиметре от бедра, и сразу следующее, чиркнув икру. Не переставая, я тыкал кнопку, но ничего не происходило. Самые быстрые преследователи уже обходили меня в 50 м с обеих сторон. Сзади тоже поджимали. Бежать. «Бежать и сжать кнопку! Сраную, голубую, неработающую кнопку! Не хочу в подвал! Не хочу пыток!» До отката двойника оставалось около часа, и он помочь мне не мог. Я включил ускорение, оторвался на несколько метров и потянулся к возвращателю. В этот миг передо мной открылся портал. «Опять!» Я коснулся сияющей голубым кнопки в ту же секунду, как влетел в телепорт. Показалось, что меня разорвало пополам, но мозг не выдержал боли и отключил сознание. Ничего подобного я не испытывал ни при использовании возвращателя, ни при предыдущем входе в портал. Открыв глаза, я не перерезал себе горло только потому, что не мог понять, как достать из инвентаря нож. Лёжа лицом в мягкой холодной траве, я пытался повернуть голову так, чтобы молад бьющий в ней Куть немного замедлился. Поднял ладонь к виску и принялся массировать. А почему руки не связаны? Я же попал во вражеский портал. Неужели заработал возвращатели я дома? Окрылённый надеждой, превозмогая боль, я открыл глаза. Нет, не дома. В каком-то лесу, и, судя по расположению солнца, тут уже несколько часов. Трава сухая, небо чистое. Дождь кончился давно. Но где преследователи? Куда и зачем они меня забросили? Я чувствовал жуткий голод. Видимо, вся энергия ушла на регенерацию. В рюкзаке оставался последний кусок мяса, завёрнутый в лепёшку. Не жуя, так как это приносило лишь новую боль, я проглотил его. Минут через 10 почувствовал облегчение и наконец смог сесть. Берёзки, осины, всё как обычно. Врагов нет. Похоже, меня вовсе не сюда собирались закинуть. Возможно, действие заработавшего возвращателя наложилось на портал, и меня бросило в другое место. Если это так, то повезло. Но надо скорее бежать в сторону лагеря, так как в любой момент враги могут найти след. Уже привычным движением я ванзил нож в живот, облизал лезвие, получил баф от трёх особенностей и встал. Качает, всё болит, но идти можно. Со временем регенерация приведёт меня в норму. Ориентироваться приходилось по солнцу, по крайней мере, пока не встречу что-то знакомое. Минут через 10 я нашёл небольшую тропинку. Следопыт показал мне, что здесь проходили люди, правда, не меньше 2 дней назад. Скорее тропинка вывела меня на шоссе. Не на Воризанко, но наверняка скоро в неё вольётся. Главное найти указатель. Карты, правда, с собой нет. Но основные места в окрестностях я более-менее знаю. Для безопасности пришлось идти по опушке, тянущейся вдоль дороги леса, прислушиваясь и замирая при каждом подозрительном звуке. Минут через 20 интенсивной ходьбы, на грани с бегом, я начал волноваться. Мало того, указателя всё не было, так и не встретилось ни одной отходящей дорожки и населённого пункта. Наконец, вдали мелькнул долгожданный стенд. Еще метров через сто я начал различать буквы, но сначала подумал, что показалось. «А-а, не показалось». Похоже, я угадал. Эффект возвращателя и портала слились и перенесли меня в другое место. Надпись рядом со стрелкой, прямо на указателе, сообщала о том, что Екатеринбург в пятидесяти километрах, а Москва в полутора тысячах. То есть до лагеря тысяча триста. С моей нынешней скоростью по прямой, желательно асфальтированной дороге, без врагов, с хорошей едой и надёжной крышей каждую ночь неделя. Только где всё это взять? Я упал на колени, и меня скрутил приступ долгого истеричного смеха.